Глава 9 т а ь м а Старик, как мог, вправил ей нос и вытер кровь с лица тряпкой, вымоченной в чем-то, что имело резкий металлический запах. Усадив девочку за столиком в задней части лавки, он пошел заваривать ей чай. Комната объединяла в себе кухню и библиотеку. Все было окутано тенями, жалюзи спасали от солнечного света снаружи. Примечание. Как вы можете себе представить, дорогие друзья, в стране, где солнце почти никогда не садится, способом, с помощью которых можно избавить себя от этих ублюдков, придают большое значение. Спальни в республике часто строятся в подвалах, а посетители более-менее приличных таверн готовы заплатить с и с л и ш к о м лишь бы получить комнату без окон. Бессонница, недуг, приобретаемый из-за недостатка глубокого сна, становится все более частой проблемой. И хоть духовенство а сожгло Дона Августина де а н т е л л а изобретателя тройной шторы, как еретика, в ф о е Железной коллегии до сих пор можно найти его статую в ряду мечтателей. Кучу грязной посуды и высокие качающиеся стопки книг освещала архимическая лампа. Попивая отвар Меркурио, Мия почувствовала, как ее боль притупляется. Пульсирующее безобразие посреди лица милостиво утихало. Он придвинул к ней медовый торт и наблюдал, словно паук за мухой, как она жадно поглотила три куска. Когда девочка отодвинула тарелку, он, наконец, спросил. «Как твой клювик?» «Уже не болит». «Неплохой чаек, верно?» Старик улыбнулся. «Как ты его сломала?» «Тот мальчик, который постарше, Финка». Я прижала нож к его причинному месту, и он меня ударил. «Кто научил тебя сразу целиться по мужской промежности в драке?» «Отец. Он сказал, что это самый быстрый способ одолеть мальчика, заставить его пожалеть, что он не девочка». Меркурио хихикнул. Нь «Дума». «Что это значит?» — уставилась на него м и я «Ты не знаешь Лизианского?» «А должна?» «Я думал, мама тебя научила. Она родом из тех краев». Мия удивленно моргнула. «Правда?» Старик кивнул. л н о это было давно, до того, как она вышла замуж и стала донной. Она никогда об этом не упоминала». «Полагаю, у нее не было причин. Скорее всего, она думала, что навсегда покинула эти улицы». Он пожал плечами. «Как бы там ни было, самый близкий перевод до ума — это мудро. Так говорят, когда соглашаются с чьими-то словами. Как ты бы сказала «верно-верно» и тому подобное». «Что значит «ни-ди-ис»?» м е нахмурилась, с трудом произнося незнакомые слова. «Ни-ди-ис-лу-са-лу-с-ди-иса». «Что это значит?» Меркурио с удивлением приподнял бровь. «Где ты услышала эту фразу?» «Ее сказал консул Скаева, моей матери, когда заставил молить о пощаде». Меркурио почесал щетинистый подбородок. «Это старая лейзианская пословица». «И как она переводится?» «Когда все кровь, кровь — это все». Мия кивнула, решив, что поняла. Они посидели в тишине какое-то время. Старик прикурил одну из с и г а р и л с ароматом гвоздики и затянулся. Наконец, Мия снова заговорила. — Вы сказали, что моя мама родом отсюда. Вы имели в виду малый л и с Да, но, как я и сказал, это было давно. — У нее была семья. Кто-то, кому я могла бы... Меркурио покачал головой. Они ушли, дитя. Они умерли. В основном и то, и другое. Как отец. Меркурио прочистил горло, Снова затянулся сигариллой. Мне жаль, что они так с ним поступили. Его назвали предателем. Старик пожал плечами. Предатель — это тот же патриот, Только со стороны проигравших. Мес махнула челку с глаз, Посмотрела на него с надеждой. Значит, он был патриотом? Нет, вороненок, он проиграл. И его убили. В ней закипела ненависть, заставив сжать кулаки. «Консул! Толстый священник! Новый судья! Они убили его!» Меркурио выдохнул тонкое серое колечко, внимательно наблюдая за м е е й «Твой отец и генерал Антоний хотели свергнуть сенат, девочка. Они собрали чертову армию и планировали выступить против собственной столицы. Подумай!» Ко скольким смертям это бы привело, если бы их не поймали прежде, чем развязалась настоящая война? Быть может, им стоило повесить твоего папашу. Быть может, он этого заслуживал. Глаза Мии округлились, и она оттолкнула стул, потянувшись за кинжалом, которого не было на месте. Проснулась ярость. Внутри полыхнули вся боль и злость, накопившиеся за прошедшие сутки. Гнев и Так быстро наполнял телом, что ее руки и ноги задрожали. И тогда все тени в комнате содрогнулись. Чернота извивалась у ее ног. За глазами она снова сжала кулаки, сплюнула сквозь стиснутые зубы. Мой отец был хорошим человеком и не заслуживал такой смерти. Чайник соскользнул со столешницы и с грохотом разбился. Дверцы ящиков задрожали на петлях. Чашки заплясали на блюдечках. Башни из книг развалились и рассыпались по полу. Тень Мии потянулась к тени старика, царапая треснувшие половицы. Чем ближе она подползала, тем больше гвоздей выскакивало из досок на полу. Мистер Добряк свернулся у ног девочки, с шипением вздыбил полупрозрачную шерсть на загривке. Меркурио, Быстрее, чем стоило бы ожидать от такого старика, юркнул в другую часть комнаты, подняв руки над головой в знак капитуляции и продолжая удерживать в пересохших губах сигареллу. «Спокойно, спокойно, вороненок», — сказал он. «Это была просто проверка. Я не хотел тебя обидеть». Когда посуда перестала дрожать, а дверцы шкафчиков скрипеть, у Мии подкосились ноги, и она осела на месте. Желание расплакаться боролось со злостью. На нее столько всего навалилось. Ветра скачивающегося на веревке отца, крики матери, скитание в переулках, кража, избиение. в с ё Это слишком. Слишком. Мистер Добряк кружил у ее ног, мурча и тыкаясь в нее, как настоящий кот. Ее тень скользнула обратно по полу и приняла свою обычную форму. только на оттенок темнее. Меркурия указал на нее. «Как давно она прислушивается?» «Кто?» о т и м а Как давно она прислушивается к твоему зову?» «Я не понимаю, о чем вы». м и села на корточки и обхватила себя руками, пытаясь сдержать всю боль внутри, свернуть ее и затолкать в носки туфелек. Ее плечи дрожали, живот болел, И тогда девочка начала тихо всхлипывать. «О, дочери! Как же она себя ненавидела в тот момент!» Старик потянулся к пальто, достал более-менее чистый платок и вручил ей. Наблюдал, как она берет его, вытирает, как может, сломанный нос, ненавистные слезы на ресницах. И, наконец, присел на пол перед девочкой и пристально посмотрел на нее своими пронзительными голубыми, как сапфиры, глазами. «Я вообще ничего не понимаю!» – прошептала Мия. Старик улыбнулся, сверкнув глазами. Покосившись на кота и теней, достал из пальто стилет Донны Корверы и вонзил в п о л о в и ц е между ними. Полированная могильная кость заблестела в свете лампы. «Хочешь понять?» – спросил Меркурио. Мия изучала кинжал, медленно кивнула. «Да, сэр». «Здесь нет никаких сэров, вороненок, и донов с донными, только ты и я». м и закусила губу, испытывая искушение просто схватить клинок и убежать. «Но куда ей идти? Что делать?» «Тогда как мне вас называть?» Наконец спросила она. «Это от кое-чего зависит». «От чего?» «От того, хочешь ли ты наказать тех, кто забрал твое по праву. Если ты та, м кто не забывает и не прощает. Если ты хочешь понять, почему мать оставила на тебе свою метку. Мия уставилась на старика, не моргая. Ее тень пошла рябью ног. И если я отвечу «да», тогда зови меня Шахид, до тех пор, пока я не назову тебя Мией. Что значит «Шахид»? «Это древне-ашхакское слово, означает «заслуженный мастер». «А как вы тем временем будете звать меня?» С губ старика сорвалось и поплыло тонкое кольцо дыма, когда он ответил. «Угадай, ученица?» «А ты умнее, чем выглядишь, девочка. Одно из немногих качеств, к о т о р о е мне в тебе нравятся». Мия посмотрела на свою тень. на суровый солнечный свет, затаившийся за жалюзи, на г о д с г р е й ф за ними, город мостов и костей, медленно наполняющийся костями близких ей людей. Она знала, что там нет никого, кто бы ей помог. А если она хочет освободить мать и брата из философского камня, если хочет спасти их из могилы, соседствующей с отцовской, если его вообще похоронили, Если хочет свершить правосудие над теми, кто разрушил ее семью, что ж, ей понадобится помощь, не так ли? Хорошо, Шахид. Мия потянулась за клинком. Меркурио выдернул его со скоростью ртути и поднял между ними. Во мраке сверкнули янтарные глаза. «Заберешь его, когда заслужишь», — отрезал старик. «Но он мой», — возразила Мия. Забудь о девочке, у которой было все. Она умерла вместе со своим отцом. Но я... Ничто, твое начало. Ничего не имей. Ничего не знай. Будь ничем. И зачем мне это? Старик затушил сигарилу о п о л о в и ц ь Его улыбка заставила Мии улыбнуться в ответ. «Потому что тогда ты будешь способна на все». Последующие годы Мия будет вспоминать день, когда она впервые увидела небесный алтарь, как день, когда она уверовала в божественную силу. О, Меркурио привил ей соответствующие религии матери взгляды. Смерть как подношение, жизнь как призвание. До всего этого ее растили как прилежную набужную дочь Аа. Но именно в тот момент, когда она впервые взглянула на балкон, Она приняла эти истины и начала действительно осознавать, где находится. Наив с другими людьми в робах повели Мию с Триком по очередному и, по-видимому, бесконечному лестничному пролету. Все двадцать восемь околитов решили пойти на ужин. Их подъем сопровождался тихими беседами. Разнообразие акцентов напомнило Мии о рынке малого Лииза. Но все разговоры стихли, как только группа п о дошла до верхней площадки. Мия затаила дыхание и прижала руку к груди. Наив прошептала ей на ухо. «Добро пожаловать в небесный алтарь!» Площадка была вырезана прямо в горе и находилась под открытым небом. Столы поставили б у к в ы т В воздухе пахло жареным мясом и свежим хлебом. И хоть в ее животе заурчало от этих вкусных ароматов, Все мысли Мии были поглощены представшей картиной. Площадка парила над пропастью. Прямо за перилами из железного дерева оступившихся ждал трехсотметровый полет вниз. Она видела внизу пустыню шепота, крошечную, идеальную и неподвижную. Но наверху, где небо должно было гореть светом упрямых солнц, была лишь темнота. Черная, непроглядная и совершенная. усеянная маленькими звездами. «Что во имя света выдохнула девушка?» «Не с в е т о м невнятно пробормотала наив. «Тьмы». «Как такое может быть? Истина тьма наступит как минимум через год». «Здесь всегда истина тьма». «Но это невозможно, только если здесь находится там, где она полагает». Женщина пожала плечами. «А оно не там». а к о л и т о в провели к их местам, пока они таращились на черный свод. Хотя на такой высоте ветер должен был просто завывать, не чувствовалось ни малейшего дуновения. И никакого шума, помимо изумленного шепота и участившегося сердцебиения Мии. Она села между триком и неприметным пареньком с холодными, как лед, глазами. Напротив устроилась парочка, которую Мия приняла за брата с сестрой. Светлые волосы девушки — были заплетены в тугие косы на военный манер. Виски выбриты. У нее было симпатичное лицо с ямочками и россыпью веснушек. Ее брат тоже был круглолицем, но, поскольку он не улыбался, ямочки не были видны. Его короткие пряди на голове были уложены в торчавшие острые шипы. Обоим достались голубые и прозрачные, как небеса, глаза. Их щеки, До сих пор покрывала корочка крови с церемонией крещения. Мия уже услышала одну угрозу в свой адрес с момента прибытия. Она задавалась вопросом, станет ли каждый о к а л и т из их набора ее противником или даже врагом. Светловолосая девушка указала ножом на щеки Мии. «У тебя что-то на лице». «И у тебя», — кивнула Мия. «Хотя тебе идет этот цвет», — подчеркивает глаза. Девушка фыркнула и криво улыбнулась. «Что ж, начала Мия. Может, представимся или просто будем весь ужин прожигать друг друга взглядом?» «Я Эшлин Арнхайм», ответила девушка. «Или просто Эш, а это мой брат, Осрик». «Мия к а р в е р ы а это Трик». Она кивнула на своего друга. Трик со своей стороны свирепо смотрел на другого д в е м е р ц а за столом. Крупный юноша Обладал таким же квадратным подбородком и плоским лбом, как у Трика. Но был выше, шире, и если татуировки Трика походили на безускусные каракули, чернильные рисунки юноши выглядели как настоящее искусство. Он наблюдал за Триком, как белый драк наблюдает за тюленем. «Здравствуй, Трик!» – п о з д о р о в а л с я Эшлин, протягивая ему руку. Юноша пожал ее, даже не взглянув на новую знакомую. «Приятно!» ш л и н Осрик а Мия выжидающе посмотрели на бледного паренька слева. Тот разглядывал ночное небо. Поджал губы, словно обсасывая зуб. Мия вдруг осознала, что он красив. н о слово «изящен», наверное, лучше его опишет. С высокими скулами и самыми пронзительными лазурными глазами, которые ей когда-либо доводилось видеть. Но при этом худой. Слишком худой. «Я Мия», – представилась она, протянув руку. Юноша моргнул и перевел на нее взгляд. Подняв маленькую доску с колен, что-то вывел на ней мелком и показал Мии. Там было написано «Тишь». Мия удивленно моргнула. «Это твое имя?» Красавец кивнул и молча вернулся к разглядыванию неба. За весь ужин он не издал ни звука. Эшлин, Осрик и Мия болтали, пока подавали еду. куриный бульон, баранину, маринованную в лимонном масле, запеченные овощи и восхитительное трейское красное вино. В основном говорила Эшлин, в то время как о с р и к увлеченно разглядывал зал. Им было шестнадцать и семнадцать, о с р и к старше, и они прибыли пятью переменами раньше. Их наставник, и, как оказалось по совместительству отец, снабдил их куда более детальным описанием, как найти церковь, чем старик Меркурио. И по пути к Тихой горе брату с сестрой удалось избежать встреч с чудищами. Похоже, Эшлин впечатлила историей Мии о песчаном Кракене. Осрика же больше впечатлила Джессамина. Рыжая, со своими п о в о л ч ь е коварными глазами, девушка сидела в трех стульях от них, и Осрик просто не мог оторвать от нее взгляд. Та же, со своей стороны, была увлечена бандитского вида и трейцем, сидевшим рядом. Она что-то шептала ему на ухо, и то и дело испепеляла м е ю взглядом. м е я чувствовала на себе взгляды и других учеников, как брошенные его к р а т к о й так и пристальные, но некоторые скрывали это лучше прочих. Почти все околиты изучали своих новых товарищей. Тиш просто смотрел в небо и попивал бульон с таким видом, будто это тяжкий труд». К другим лакомствам он не прикасался. Между сменой блюд Мия наблюдала за духовенством, примечая, как они общаются. Солис, слепой шахид песен, говорил больше всех, хотя, судя по внезапным вспышкам смеха, Маузеру, шахиду Карманов, принадлежали самые остроумные реплики. Паука-губица и а л л е я шахиды и с т и н ы масок, сидели так близко, что почти соприкасались головами. Величайшим уважением пользовалась достопочтенная мать Друзилла. Когда пожилая женщина вступала в беседу, все разговоры резко обрывались. Где-то в середине трапезы Мия ощутила, как ее охватывает странное чувство. В животе что-то неприятно шевельнулось. Она внимательно осмотрела зал. Мистер Добряк лежал в ее тени. Внезапно достопочтенная мать встала. и все члены духовенства быстро последовали ее примеру, опустив взоры в пол. Мать Друзила обратилась к околитам. «Пожалуйста, все встаньте!» Мия поднялась и слегка нахмурилась. Эшлин повернулась к брату и прошептала чуть ли не с благоговением. «Черная мать! Это он!» Мия увидела на балконе небесного алтаря темноволосого мужчину, разглядывающего зыбкие пески пустыни внизу. Хоть убейте ее, она не заметила, как он вошел в зал. Ее тень задрожала, съежилась. Мистер Добряк свернулся у ног хозяйки. Лорд Кассий, поклонилась Друзилла, вы оказали нам большую честь. Мужчина в одеянии из мягкой темной кожи повернулся к достопочтенной матери с тонкой улыбкой. Он был высоким и мускулистым. Длинные смоляные волосы обрамляли пронзительные глаза и подбородок, о которой наверняка можно было сломать кулак. На нем был тяжелый черный плащ, на поясе два одинаковых клинка. Идеально прост, идеально смертоносен. Его голос вызвал уме и трепет во всем теле, даже в тех местах, где она совсем этого не ожидала. «Не стоит беспокоиться, достопочтенная мать!» Его темные глаза осматривали новых околитов, по-прежнему стоявших, вытянувшись в струнку. «Я просто хотел насладиться видом. Можно к вам присоединиться?» «Разумеется, лорд». Достопочтенная мать освободила стул во главе стола духовенства. Шахиды быстро подвинулись, чтобы с удобством разместить новоприбывшего гостя. Улыбаясь, мужчина шагнул к стулу матери, бесшумный, как закат. Его движения были плавными и текучими, словно вода. Он взмахнул плащом, прежде чем сесть на место Друзилла. Тошнотворное ощущение в животе Мии усилилось, когда незнакомец посмотрел прямо на нее. После того, как он устроился и поднял бокал вина, заклятие абсолютной тишины, которую он будто бы наложил на зал, мгновенно разрушилось. Десницы кинулись сервировать еще одно место за столом. Духовенство медленно расселось, а калиты последовали их примеру. Снова начались разговоры. Поначалу настороженные, но постепенно все расслабились, и зал наполнился оживленным гомоном. Когда трапеза продолжилась, Мия стала рассматривать загадочного гостя, взглядом прочерчивая линию его подбородка, шеи. Наверное, это все игра света, но его длинные, черные, как в о р о н о в о крыло волосы, Будто бы шевелились, а глаза мерцали сиянием, словно исходящим изнутри. Мия огляделась в поисках наив, но женщина сидела слишком далеко, вместе с остальными десницами. «Эшлин!» — наконец прошептала она. «Кто он?» Девушка уставилась на Мию. Осрик вздернул бровь. «Зубы пасти, корверы! Это же Кассий, черный принц, лорд Клинков!» «Лидер конгрегации. На его счету больше трупов, чем в л и з и а н с к о м некрополе. И чем он здесь занимается? Обучает аколитов?» «Нет». Острик покачал головой. «Мы понятия не имели, что он придет сегодня на ужин». «Папа всегда говорил, что к а с с и сюда почти не наведывается», — добавила Эшлин. «Его визиты тщательно хранятся в секрете». «Ни один последователь церкви не знает, где будет к а с с и пока он там не появится. Говорят, он посещает гору только во время обрядов посвящения». Осрик кивнул, окинув взглядом сидевших рядом учеников. Некоторые околиты видят его всего раз в жизни. В ночь, когда он объявляет их полноправными клинками. «Если тебя изберут, Кассий помажет тебя, точно как достопочтенная мать сегодня во время сегодняшнего обряда». Юноша кивнул на запекшуюся кровь на щеках Мии. Только своей кровью. Кровью лорда Клинков. Правой руки самой матери. Мия обнаружила, что не может оторвать взгляд от мужчины. Эшлин сверкнула улыбкой с ямочками. Для лидера-приверженцев культа убийц выглядит он довольно-таки неплохо, да? Мия смахнула челку с глаз. Ее сердце ушло в пятки. Эшлин не... «Если будешь и дальше так на меня пялиться, Коффи», — сказал кто-то басовитым голосом. «Я вырежу эти симпатичные глазки». Наступила внезапная тишина. Мия часто заморгала и повернулась обратно к столу. Увидела, что крупный д в е м е р е ц обращается к Трику. В его взгляде сквозит презрение. Трик встал, сжав в руке нож. «Как ты меня назвал, ублюдок?» «Это я-то ублюдок?» д в е м е р е ц рассмеялся. «Меня зовут Водоклик. Я третий сын Дождебега из клана Морепиков. А ты из какого клана к о ф е Отец хоть дал свое имя твоей матери, когда закончил вытирать ее вонь со своего члена?» Лицо Трика побледнело, челюсти сжались. «Ты г р ё б а н ы й труп!» Прошипел он. Мия успокаивающе опустила руку на плечо друга. Но Трик резко рванул вперед, протянув руки к шее Водоклика. Бугай тут же вскочил на ноги и полез через стол, спеша добраться до Трика, сбивая тарелки, бокалы, а заодно и Мию с тишью. Мия, чертыхаясь, упала под звон посуды. Удар ее плеча выбил весь воздух из бледного юноши, и тот забрызгал ее слюной. Водоклик заключил недрюга в медвежье о б ъ я т и я и они свалились на пол – круша керамическую и стеклянную утварь. д в е м е р е ц был тяжелее Трика где-то на пятьдесят килограммов. Его вполне можно было назвать самым сильным человеком в помещении. Он был даже крупнее, чем ш а х и т песен, который обратил свой слепой взор на место схватки и проревел. «Мальчики, прекратите!» Те никого не слушали, а лишь размахивали руками, били друг друга и брызгали слюной. Трик хорошенько прошелся по лицу водоклика, размазывая его губы по зубам. Но Мию поразило то, с какой легкостью большой д в е м е р е ц двигался, перевернув Трика на спину и нанося тому удар за ударом по ребрам и еще больше по челюсти. а к о л и т ы окружили дерущихся, но помощь никто не предлагал. Мия слезла с Тиши и намерилась вмешаться. Но тут Шахид с о л и с поднялся, отодвинул свой стул и зашагал к месту схватки. Хоть мужчина и казался абсолютно слепым, его движения были быстрыми и точными. Взяв водоклика за плечо, он нанес ему удар в челюсть такой силы, будто орудовал молотом, а не кулаком, и д в е м е р е ц распластался на полу. Трик попытался подняться на ноги, но с о л и с пнул его ботинком в живот. и из юноши вышли весь воздух и боевой дух разом. Повернувшись к водоклику, Шахид наступил ему между ног, и д в е м е р е ц свернулся визжащим калачиком. На то, чтобы усмирить обоих юношей, словно те были непослушными щенками, ушло всего несколько секунд, и все это время светлые незрячие глаза Шахида смотрели в небо. «Позор!» – прорычал он, хватая стонущих околитов за шкирки. «Если хотите драться, как в питбуле, то и ужинать будете снаружи, с остальными собаками». Шахид песен потащил парочку к балкону. Схватив их за шеи, мужчина подтолкнул юношей к перилам. За ними зиял трехсотметровый обрыв. Оба задыхались и царапали руками Шахида. В его слепых глазах не было жалости. Юноши висели на волоске от смерти. Мия уже потянулась за кинжалом, когда голос подала достопочтенная мать. «Хватит, Солис!» Мужчина склонил голову, обратил молочно-белые глаза в направлении ее голоса. «Достопочтенная мать!» – произнес он. Трик и второй д в е м е р е ц сползли на пол, шумно втягивая воздух. м и и сама едва могла дышать. Она поискала взглядом лорда Кассия, но тот просто исчез. Стул, на котором еще пару мгновений назад сидел лорд Клинков, теперь пустовал. И вновь Мия могла поклясться, что не видела, как он ушел. Мать Друзилла поднялась из-за стола и медленно подошла к откашливающимся юношам. «О, я еще помню, каково быть молодой. Вечно хочется кому-то что-то доказать. Да и, как говорят, мальчишки есть мальчишки». Она присела... коснулась окровавленной щеки Трика, пригладила дреды водоклика. «Но вы уже не мальчишки. Вы слуги матери, принесенные в жертву ее церкви. Вы убийцы, все как один. И я надеюсь, что вы будете вести себя соответствующе». Она посмотрела на собравшихся вокруг околитов. «Сегодня вам подали поистине плохой пример». Мать Друзилла помогла истекающим кровью д в е м е р ц а м встать на ноги. А затем ее маска Матроны мгновенно испарилась, и в голосе послышались отзвуки каждого из 83 убийств. «Итак, в следующий раз, если вы опуститесь до драки, как юнцы в подворотне, я позабочусь, чтобы вы остались юнцами до конца жизни. Это понятно?» Мия наблюдала, как эти двое поеживаются, опустив взгляд в пол, и когда они заговорили в унисон, словно нашкодившие дети перед недовольным родителем, то смогли выдавить из себя лишь писк. — Да, достопочтенная мать, — сказали они. — Прекрасно. Материнская улыбка вернулась, будто никогда и не исчезала, и Друзелла по-доброму посмотрела на о к а л и т о в «Думаю, пора завершать наш ужин. Все возвращайтесь в свои спальни. Завтра начнутся занятия». Толпа медленно разошлась. Ученики потянулись к лестнице. Мия подошла к Трику и осмотрела кровавый порез над его бровью. Она заметила, как уставилась на нее Джессамина, чьи губы изогнулись в ухмылке. Водоклик поковылял к себе, бросив напоследок испепеляющий взгляд. Эшлин кивнула Мии на прощание и спустилась по ступенькам. Мия в последний раз посмотрела на стул, на котором сидел лорд Кассий, правая рука самой матери. Всю дорогу к своей комнате она хранила молчание, постепенно закипая. Почему Трик так легко завелся? Куда подевался тот Тихоня, молча выслушивавший издевки в зале Старого Империала? Он потерял самообладание, На глазах у лорда всей конгрегации. в Первый же вечер. Его выходка могла закончиться смертью. Это не то место, где прощают ошибки. Наконец, когда они подошли к двери, Мия не выдержала. «Ты совсем свихнулся?» Прошипела она так громко, как только осмеливалась. «Что это было?» «Как твои ребра, т р и г Сказал он. «Я невольно стала свидетельницей того, как из тебя выбили все кишки». «О, я в порядке, бледная дочь. Спасибо за...» «А чего ты ждал? Это наша первая перемена в этих стенах, а ты уже разозлил Шахида Солиса и, вероятно, самого опасного ассасина в и т р о й с к о й Республике. И не будем забывать о приятеле Акалите, который настроен тебя убить». «Он назвал меня к о ф е Мия. Ему повезло, что я не пробил ему дыру в черепе». «Что это значит?» «Неважно». Он вырвал руку из ее ладони. «Забудь! Трик! Я устал. Увидимся утром!» Юноша ушел, оставив Мию наедине с Наив. Женщина наблюдала за ней настороженными темными глазами, трепеща, словно мотылек у черного огонька. Мия нахмурилась, глядя на наполовину законченную головоломку перед собой. «Ты, случайно, не знаешь Двеймерского?» — спросила она. «Нет». Но Наив уверена, что в читальне есть книги с переводом. Мия закусила губу. Представила свою кровать с горами подушек и мягким меховым покрывалом. Она открыта в такое время. Библиотека всегда открыта. Но посещать ее без приглашения... «Можешь провести меня туда? Пожалуйста!» Темные глаза женщины сверкнули. «Как она пожелает!» «Ступеньки и арки! Арки и ступеньки!» Казалось, что м и с Наив прошли километры в компании каменных стен. Девушка уже пожалела, что не выбрала кровать. Усталость, накопленная за время путешествия из «Последней надежды», начинала брать свое, и она быстро утомилась. Пару раз м е я теряла ориентацию. Все коридоры и лестницы выглядели одинаково, и она безнадежно в них путалась. — Как ты тут не теряешься? — спросила она у Наив. Женщина провела рукой по спиралевидным узорам, вырезанным в стене. Наив читает. Мия прикоснулась к холодному камню. И «Это слова?» «Больше, чем слова. Стихотворение. Песня. О чем?» «О том, как найти путь во мраке. Мне хватит и библиотеки, а то скоро мои глаза отправятся спать без меня. Тогда хорошо, что она уже на месте». В конце коридора показались двустворчатые двери. Темное дерево испещрял тот же узорчатый мотив, что украшал и стены. Мия отметила отсутствие ручек и предположила, что каждая дверь должно быть весит около тонны. Однако Наив легонько их толкнула, и створки широко распахнулись, не издав ни звука. Мия вошла в библиотеку, и уже в третий раз за перемену у нее п е р е х в а т и л о дух. Она оказалась на мезонине, с которого открывался вид на лес из богато украшенных полок из темного дерева, выстроенных как садовый лабиринт. На каждой полке стояли книги. Стопки книг, горы книг, океаны и океаны книг. Книги из пожелтевшего пергамента и совсем новые книги. Книги в кожаных, деревянных и лиственных переплетах. Книги запечатанные и пыльные. Книги толщиной с ее талию и тоненькие, как запястье. Глаза Мии загорелись, ногти впились в деревянные перила. «Наив, не пускай меня туда!» — выдохнула она. «Почему?» «Иначе ты больше никогда меня не увидишь». «Истину глаголишь!» — отозвался сиплый голос. «Зависит от того, какой ряд ты выберешь». м и повернулась к обладателю голоса. увидела морщинистого л е з и а н ц а облокотившегося на дальние перила. Он был одет в широкие штаны и потрепанный жилет. На крючковатом носу балансировали очки с невероятно толстыми стеклами. По бокам лысеющей головы топорщились в разные стороны два пучка белых волос, словно не могли определить, какой путь лучший для отступления. Спина была сгорблена в форме вопросительного знака. Во рту и за ухом торчались и гориллы. Он выглядел лет так на семь ч е т ы р е с т а п я д Рядом с мужчиной стояла маленькая деревянная тележка с надписью «Возврат», наполненная книгами. «Разве это мудро?» – спросила Мия. «Что?» – удивился старик. «Это же библиотека! Нельзя курить в чертовой библиотеке!» «Вот дерьмо!» Старик взял сигарилу, быстро ее осмотрел задумчивым взглядом и сунул обратно в рот. «Что, если книги загорятся?» — спросила Мия. «Вот дерьмо!» — протянул незнакомец, выдыхая облачко дыма, от которого у Мии з а щ и п а л о на языке. «Тогда можно и мне одну?» «Чего одну?» «Сигариллу!» «Ты ненормальная, что ли?» Старик взглянул на нее через свои невероятные очки. «Нельзя курить в чертовой библиотеке! Что, если книги загорятся?» Мия сунула большие пальцы за пояс, наклонила голову. «Вот дерьмо!» Старик вытащил другую сигарелу из-за уха, прикурил от своей и протянул ее девушке. м и улыбнулась, вдохнула облачко дыма с клубничным ароматом и облизнулась, распробовав сладковатую бумагу. Наив махнула рукой в сторону старика. «Наив рада представить летописца Элиуса, хранителя читальни». «Хорошо!» — поинтересовался старик. «Хорошо!» — кивнула Мия. «Чудно!» Наив закашлялась в пелене дыма. «Летописец! Она ищет перевод одного-двеемерского слова. Ей нужна книга на эту тему. Есть ли у вас такая в наличии?» «Несомненно!» «И много! Но если Акалит хочет узнать лишь одно слово...» Вероятно, я могу сэкономить себе время и просто его перевести. Вы говорите на д в е м е р с к о м полюбопытствовала Мия. Если под солнцами существует язык, которого я не знаю, можешь вырвать мне глаза и использовать как шарики, барышня. Примечание. На самом деле под солнцами существовало три языка, которых летописец Элиус не знал. Первый – язык горного клана в восточном делении, чье общение с чужаками вечно заканчивалось мясом на вертеле. Второй – причудливый старолиезианский диалект, на котором разговаривали исключительно приверженцы культа апокалипсиса Велая, известные как ожидающие. Их конгрегация состояла ровно из шести членов, один из которых был псом по кличке Рольф, но товарищи называли его «желтым принцем». И последний – кошачий язык. Да, кошки тоже разговаривают, дорогие друзья. Даже не сомневайтесь. Если вы владелец более чем одной и не видите их прямо сейчас, вероятнее всего они спрятались где-то в углу и сокрушаются, что их хозяин проводит все свое время за чтением глупых книжек, вместо того, чтобы уделять им внимание, которого они так заслуживают. «Что ж, уважаемый летописец!» «Меня бы чрезвычайно п р и л ь с т и л а мысль о прогулке по книжным рядам в любую другую перемену, но сейчас меня ждет очаровательная кроватка с мягким одеялом». Мия щедро затянулась. «Так что, если помимо этого чудесного курева вы можете дать мне значение слова, я буду дважды перед вами в долгу». «Скажи слово». «Кофе». «Ох!» Старик скривился. «Кто тебя так обозвал?» — Никто. — Это хорошо. Погоди, ты сама так кого-то обозвала? — Пока нет. — Тогда не стоит этого делать. Это, по сути, худшее слово, каким только можно оскорбить двеймерца. — Что оно значит? — Приблизительно, дитя насилие. Иллюз выдохнул дым. Самые отпетые двеймерские пираты имеют привычку... Забавляться со своими пленными. к о ф е результат такой чертовщины. Полукровка — бастард от женщины, которая не желала этого ребенка. «Зубы пасти!» — ахнула Мия. «Неудивительно, что Трик хотел его убить». Элиус потушил сигареллу о стену и спрятал окурок в карман. «Это все, что тебе было нужно? Одно слово?» пока что да Тогда я пошел по делам. Слишком много книг, слишком мало столетий. Благодарю, летописец Элиос. Удачи с завтрашним уроком по пению. Мия хмуро наблюдала за его удаляющейся горбатой спиной. Потушив свою сигареллу, посмотрела на Наив. — Пора спать. Ты не могла бы быть так любезной и показать мне дорогу? — Конечно. Женщина вновь повела Мию по извилистому лабиринту. Через витражные окна проникал аркемический свет и пятнами ложился на камень. Мия могла поклясться, что обратно они шли другим путем. Либо это, либо здешние стены перемещались. Ее мозг лихорадочно работал, как детали крутящегося механизма. Правда ли то, что сказал водоклик? «Разве не может такого быть?» что родители Трика любили друг друга, несмотря на различия в цвете кожи. Мия невольно вспомнила жажду крови, которую увидела в его глазах. Был бы он так оскорблен, если бы в этом слове не было доли правды. Мия гадала, стоит ли ей обсуждать это с Триком. Она не хотела проводить свои неночи, беспокоясь о том, что его поджидает в темноте. Но юноша, кажется... Был упрям, как целая сотня с л о в Достаточно и того, что ей придется быть на чеку из-за джессамины. Трик не обладал ни глазами на затылке, как Мия, а водоклик уже доказал, что может вытереть его лицом пол. Если Трик не будет осторожен, его здесь и закопают. Представьте себе потрясение Мии, когда следующим утром в тени статуи н а и обнаружили лежащего ничком водоклика. По выгравированным в граните именам расползлась лужа крови. Его глотку перерезали от уха до уха.